Глава 2. Разные программы и режимы мультиварки. Что ж, выбор сделан. Неважно, на какой именно модели мультиварки вы остановили свой выбор. Если покупка была сделана осознанно, вы внимательно изучили все важные параметры, этот выбор правильный. Теперь пора поближе познакомиться с вашей новой помощницей и её возможностями. Перво-наперво, конечно, нужно прочитать инструкцию. А потом не откладывая дело в долгий ящик, начать осваивать автоматические программы и разные режимы работы мультиварки. Начать советую с полностью автоматических программ, когда и температура, и время приготовления блюд устанавливаются самой программой. Вам остаётся только положить в мультиварку нужные продукты и включить соответствующий режим. Учтите, во время приготовления в автоматических программах крышку мультиварки лучше не открывать, иначе программе придётся увеличивать время приготовления. После освоения автоматических программ можно поэкспериментировать с разными режимами, которые есть в вашей модели мультиварки. Здесь уже открывать крышку можно. Что-то добавить, перемешать, наконец просто из любопытства заглянуть. Учтите, в различных моделях режимы могут называться по-разному. В любом случае каждый режим предоставляет гораздо больше возможностей и функций, чем следует из его названия. Для примера можно рассмотреть основные программы и режимы мультиварки модели Panasonic. Гречка. Эта программа предназначена для приготовления гарниров из любой крупы: гречки, риса, пшена, перловки. А также из бобовых: гороха, фасоли. Только необходимо заранее их замочить. Программа позволяет приготовить крупы как рассыпчатыми, так и в виде каши. Регулировать рассыпчатость, вязкость крупы можно количеством добавляемой жидкости. Основной принцип работы этой программы заключается в испарении жидкости. Как только жидкость выпарится, программа выключится и перейдёт в режим сохранения тепла. Плов Эта программа предназначена для приготовления плова и вообще риса с любыми наполнениями: овощами, морепродуктами, сухофруктами. Однако с её помощью можно приготовить и печёный картофель, и макароны по-флотски, и поджаристые пельмени. В общем, множество разнообразных блюд, которые основаны на сочетании варки, и запекания, поджаривания. Принцип работы, как и у предыдущей программы, выпаривание жидкости. Но есть один нюанс. В последние 5-10 минут добавлена функция более интенсивного зажаривания, чтобы блюдо получилось подсушенным, с поджаристой корочкой нижнего слоя. Сначала программа проваривает, выпаривает влагу, а потом слегка зажаривает нижнюю корочку. Молочная каша. Одна из самых удобных и востребованных программ. Позволяет с вечера забросить в мультиварку крупу, молоко и назначить время завтрака с помощью таймера. А утром в назначенное время вас будет ждать горячая каша, вкусная и ароматная. С помощью этой программы можно приготовить кашу из любой крупы, а при желании добавить тыкву, сухофрукты. Не волнуйтесь, молоко за ночь в мультиварке не прокиснет, проверено опытом многих хозяек. Выпечка В этом режиме можно печь кексы, шарлотки, запеканки, пироги, бисквиты. Выпечка замечательно поднимается и получается удивительно вкусной. Кроме того, в этом же режиме можно готовить любые блюда, которые запекаются при температуре 180 градусов. Курицу, мясо, котлетки, овощи. Обработка здесь очень бережная, поэтому поджаристая корочка сверху практически не образуется, только легкий румянец. тушение. Этот режим идеально подходит для варки супа, холодца, тушения крупных кусков мяса до состояния нежнейшей буженины и топления молока. Блюда на этом режиме можно готовить без масла, в собственном соку, что вполне подходит для диетического и лечебного питания. На этой же программе можно разогревать вчерашние блюда. Режим предполагает не выкипание, но, А длительное томление блюда при температуре чуть выше 100 градусов Цельсия очень популярный в сфере полезного и диетического питания метод slow cook – медленного приготовления. Приготовление в режиме тушения действительно медленное – от 1 до 12 часов. Это обязательно нужно учитывать. Варка на пару. Очень удобный режим для приготовления диетических блюд – овощей, Паровых котлеток, рыба на пару. Идеально подходит также для приготовления мантов, пельменей, вареников и для разогрева вчерашних блюд. При помощи специальной чаши для приготовления продуктов на пару можно одновременно готовить несколько блюд. Например, в кастрюльке готовится суп, а в чаше паровые котлетки на второе или овощи для винегрета. В этом режиме можно устанавливать время приготовления, От 1 минуты до часа. Очень удобно использовать его для кипячения молока. Заливаете молоко в мультиварку, выбираете режим варка на пару и устанавливаете время 1 минута. Мультиварка доведёт молоко до кипения, прокипятит его минуту и поставит в режим подогрева. Результат тёплое кипячёное молоко с гарантией. Не убежит и не пригорит.